Глава вторая. 30 июня 8.30. Здание администрации Санкт-Петербурга на английской набережной. И вот представьте, Анфиса Витольдовна, стою я перед ней и понимаю. До старцевого сладко дремлющего на диване в отделе донесся жизнерадостный смех его старейших сотрудников. Начальник удивленно приподнял бровь. Обычно старая гвардия выясняла отношения, брюзжала и спорила. А вот так? Мирно да со смехом? Старцев и не помнил, когда последний раз было такое. «Конечно, Михаил Ифремович, я тоже удивилась». Сквозь смех раздался другой голос, женский. «А как удивился отец Инокентий, И снова смех. «Нет, спать в таких античеловеческих условиях на работе стало совершенно невозможно». Старцев помотал головой и стал просыпаться. Голоса Анфисы Витольдовны и Михаила Ефремовича, гулко разносясь в старинном здании, надолго опередили их стареньких владельцев, которые медленно преодолевали высокие пролеты. Старцев встретил их на лестничной площадке третьего этажа, которая в здании администрации и занимала отдел. «Доброе утро!» Хмуро поприветствовал он непонятно с чего жизнерадостных сотрудников. «Разрешите доложить!» Со смехом вытянулся перед ним Михаил Ефремович. «Порядок на кладбище восстановлен. Если бы не Анфиса Витольдовна, нас бы съели». Старцев опять помотал головой и сукаризный во взоре уставился на сотрудников. «А давайте зайдем в кабинет, усядемся», — предложила Анфиса Витольдовна. Как и всегда, ее пожелания, рекомендации и приказы исполнялись молниеносно. А как еще? Эта величественная дама внушала трепет. В ярко синих, ничуть не поблекших от возраста и утрат в глазах было что там чуткое искреннее, но не терпящее возражений. Бесшумная походка, безупречная осанка, идеально выглаженные старинного кроя, но каким-то непостижимым образом всегда уместные. Блузки неизменно украшала массивная овальная брошь. Из сине черный камень, в глубине которого плясали маленькие яркие искорки. Порой гипнотизировал, а порой был и вовсе незаметен. Он, казалось, жил своей жизнью, но при этом был во власти своей загадочной хозяйки. Кроме этой броши Анфиса Витольдовна украшения не носила, причуд не имела, сохраняла хладнокровие, ясность и остроту ума. От этой женщины исходила сила. Ей хотелось покоряться. Михаил Ефремович, а он единственный из всех с ней спорил, Было у них такое развлечение на двоих. Сегодня согласился, даже закивал. «Так что у вас случилось?» Утреннее совещание началось лишь спустя полчаса, пока сварили кофе, пока уселись. «Как вы помните», — начал Михаил Ефремович. «Вчера днем появилось сообщение, что накануне ночью недалеко от староникольского кладбища что-то большое и черное, похожее на огромную кошку, напало на людей» и даже кого-то загрызло. Поскольку кладбище находится под особым контролем, было решено подключить отца Иннокентия и вместе с ним проверить. Вообще-то кладбище — это его епархия. Зачем там мы-то? Широко зевая пробурчал Егор Иванович. Мы всполошились, потому что есть легенда. На Староникольском кладбище похоронен чернокнижник, который на этом самом кладбище пытался вызвать демона. Но что-то пошло не так. Чернокнижник во время обряда погиб, а демон превратился в огромного черного кота. Я всегда считала эту историю байкой, не заслуживающей доверия. Решительно вмешалась Анфиса Витольдовна. Известно, что самая мощная защита на кладбищах. И чтобы там что-то подобное делать, для этого сначала надо погост разорить. Да, но мы все знаем историю, приключившуюся в начале 90-х на Охтинском кладбище, когда мертвых подняли возразил Егор Иванович. «Там сначала поработали вандалы, потом администрация стала уплотнять умерших. А потом уже секта пришла, и натворили они дел. Да ничего особенного не случилось. Все, кто участвовал в ритуале, погибли. Из простых граждан никто не пострадал. И даже не заметил. Мы успели», — пожал плечами Михаил Ефремович. «А те, кто участвовал в ритуале, не люди, что ли? Там в основном подростки были». Возмутилась Анфиса Витольдовна. Дама элегантным, совершенно молодым движением чуть тронула кончиками пальцев в прическу. Копна серебристых волос была прихвачена полукруглым гребнем с вырезанными на нем русалками. Брошь заискрелась. Синие глаза метнули в собеседника молнию. А одна из русалок, как на секунду показалась старцу, недовольно дернула хвостом. «Надо головой думать, прежде чем демонов вызывать». К тому же эти подростки, чтобы провести ритуал, нескольких человек умертвили, Так что, на мой взгляд, каждый получил то, что хотел. А вот умерших жалко. Они ведь спокойники. Уж чего-чего, а покоя заслужили. Михаил Ефремович подарил Анфисе Витольдовне почти виноватый взгляд. Но по всему было видно, что злить свою собеседницу ему нравится. Его зеленые глаза были такими же живыми и яркими, как у его коллеги несмотря на тот же весьма преклонный возраст. Бороды он не носил, был всегда идеально выбрит и коротко стрижен. Густые и волосы посидели неравномерно, перец с солью. Крючковатый нос, резкие черты лица, очень высокий рост. Телосложение он был скорее сухощавого, но одного взгляда на широкую, чуть сутуловатую спину хватало, чтобы почувствовать недюжинную силу. Михаил Ефремович был силен, как Илья Муромец. И по отделу на эту тему ходило немало легенд. Он слегка прихрамывал на правую ногу, поэтому пользовался палкой. Палка была массивной и пахла от нее сосной. Просто палка, но на ней почему-то постоянно задерживался взгляд. Старцев усилием воли оторвал его, провел ладонями по выбритой голове и взмолился. «А можно поближе к вчерашней истории, а то у меня и так голова болит». «Хорошо» окладисто согласился Михаил Ефремович. Ближе к полуночи мы выдвинулись. Белая ночь. Марьва над кладбищем. Красота. Еще ближе. А я с ними отправилась, уточнила Анфиса Витольдовна. Мне любопытно стало, что же на кладбище происходит на самом деле. И это любопытство спасло нас с отцом На нас действительно выскочила большая черная кошка, Отец кенте молитву изгоняющую читает. Я защиту ставлю и силок кидаю энергетически, чтобы тварь не убежала. А кошка оказалась самая реальная. И даже не кошка, а молоденькая пантера. И была она очень голодная. Хорошо еще, что Анфиса Витольдовна умеет животных заговаривать. Погодите. Егор Иванович приоткрыл глаза. А откуда в Петербурге пантера? Они же здесь не водятся. «Пантеры нет», — согласился с ним Михаил Ефремович. «А вот идиоты — да. А в последнее время идиоты водятся часто с деньгами. Это вообще страшный вид». «Точно». Анфиса Витольдовна и не стала спорить, и даже сделала вид, что не заметила в речи коллеги слова «идиот». Я, когда маленькую заговорила, узнала, что ее отловили и привезли в подарок одним торговцам. Захотелось им чего-то экзотического. Вот партнеры и расстарались, а потом им пантера надоела. Они ее попросту выгнали. Хорошо еще, что накануне люди не пострадали. Загрызла она собаку. Пантера, бедненькая, мечется, голодная, перепуганная. Малышка ведь совсем. Ну, мы с утра к ее горе хозяевам мы наведались. Егор Иванович пожал плечами. Уж кого-кого, а хозяев зверушки, обреченных на большие и малые неприятности, ему жалко не было. «Пантера сдана в зоопарк. Порядок в городе восстановлен», — бодро отрапортовал Михаил Ефремович. «И вас с отцом Иннокентием не съели», — меланхолично отметил начальник. «Так точно», — кивнул сотрудник. «Вот и хорошо. Пишите отчет. подытожил Егор Иванович. «И Анфиса Витольдовна, можно просьбу?» «Почти личного характера». «Конечно», — величественно кивнула дама. «Надо отправиться к реставраторам, в чьем ведении находится летний сад, и объяснить, что щиты, решетки и все остальные детали снимаются только после согласования с нами. И объяснить так, чтобы они на всю жизнь запомнили, а лучше и внукам передали». «Так статуи разбежались не из-за вандалов?» «Оказывается, нет. Коллеги постарались». «Какой-то у вас вид небодрый», — посмотрела на него Анфиса Витольдовна. «Ночью вызывали». «А как же!» «Пора штат увеличивать, Егор Иванович. Вы же сами понимаете, что пора. По нашему этажу должно бегать около десятка сотрудников. А что получается? Вы один». Мы с Михаилом Ефремовичем все больше консультируем. Молодой человек ваш с компьютером это замечательно. Но из оперативников, что по городу бегают. Считай, вы один. И секретаря надо найти, чтобы отчеты составлял. Тяжело вздохнул Михаил Ефремович. Вы живете в состоянии Аврала уже год с тех пор, как замялась Анфиса Витольдовна. Все поинтересовался начальник. «Вам надо спать, вам надо есть, вам надо нормально жить. А если случится что-то масштабное, даже вы не сможете быть в двух местах одновременно». «На этом закончили», — резюмировал Егор Иванович. «У нас в городе женщину похитили». И он стал рассказывать о своих ночных приключениях. Михаил Ефремович сразу переместился к огромной во всю стену карте Санкт-Петербурга и, как только назвали адрес, достал красные флажки. Один установил в точку, которая была во дворе дома. Другим стал помечать что-то еще. понятное пока только ему. Анфиса Витольдовна отправилась к картотеке. Ряд деревянных ящиков занимал целую стену напротив карты. Спустя минут тридцать Егор Иванович успел подремать. Его старая гвардия появилась рядом с диваном, готовая дать отчет но по их недовольным лицам начальник понял, что ничего толком они не нашли. Может, русалки? поинтересовался старцев. Не должны бы, хотя сейчас идет русаль неделя. Мы ведь сделали все необходимое для того, чтобы эти создания не трогали людей. Березу заплетали. поинтересовался начальник. Все как полагается, пожал плечами Михаил Ефремович. Две молодые березки к земле пригнули, лентами перевязали. Стала перечислять Анфиса Витольдовна. Потом заплели косы из веток, под деревом угощение. Обязательно вареные яйца. В этом году особенно удачно получилось. Боренька провел целую интернет-компанию. Просто огромное количество молодых людей приняло в этом участие. Языческие культы снова в моде, знаете ли. «Борис молодец». Похвалил их бойца интернета Михаил Ефремович. У него даже толкинисты березки плели. Он им такую теоретическую базу подвел, что они поверили. Мы то уже старые березки заплетать. Как-то печально отозвалась Анфиса Витольдовна. А что молодые люди вы после березок? Мечтательно закатил глаза старый сотрудник. Для закрепления эффекта, видимо. А вы-то откуда знаете? С подозрением посмотрела на него коллега. «Так они, это, на сайте выкладывали. А мы наблюдали, контролировать же надо». «Значит, это, скорее всего, не русалки?» Отвлек сотрудников от выяснения интереснейших аспектов старцев. «Они бы защекотали всех, было бы несколько трупов и все. Тогда кто это?» «Место же замечательное», — начал Михаил Ефремович. Петровская набережная, Нева рядом, Петропавловская крепость рядом, Стрелка Васильевского острова тоже. Практически это может быть все, что угодно. Я бы вообще запретила людям селиться в таких замечательных местах. Вот были здесь до Петра I запретные леса. И на Васильевском, и на заячьем где сейчас крепость. Так туда людям вообще запрещено было просто так появляться. Только в особое время и с особыми ритуалами. И хорошо, если не в роли жертв. Не мог не съязвить Михаил Ефремович. Тогда считали, что границу с иным, непонятным нам миром, необходимо закрывать именно так. Пожала плечами Анфиса Витольдовна. По всей земле такие разломы разбросаны. Их немного, но они есть. Но вот строить в таком месте город — это только у нас.